Пока Чемли сидел на стуле и разглядывал скромную комнату с плохо скрываемым отвращением, я подошел к его клетке и вытащил оттуда металлическую миску и огромную сплющенную металлическую кружку. Мое появление с этими предметами в руках заметно улучшило настроение Чемли, который одобрительным ворчанием похвалил меня за сообразительность. Поджав ноги, Чемли продолжал молча разглядывать комнату. Я сел напротив него и вытащил пачку сигарет. Пока я доставал себе сигарету, Чемли положил на стол длинную черную руку и радостно заурчал. Ради любопытства я дал ему сигарету, которую, к великому моему изумлению, он бережно вставил в рот. Закурив, я протянул обезьяне коробку спичек. Чемли открыл коробку, вынул одну спичку, чиркнул ее, зажег сигарету, бросил коробку со спичками на стол, удобнее откинулся на стуле, и с блаженным выражением стал выпускать из носа клубы дыма. Очевидно, эта обезьяна обладала уже многими человеческими пороками. В этот момент паюс принес в комнату чай. Вид обезьяны, сидевшей на стуле с сигаретой в зубах и мирно беседовавшей со мной, произвел на него огромное впечатление. Он громко вскрикнул и испуганно отошел к двери. уар О! произнес Чемли, увидев поднос чайным прибором, и начал энергично размахивать рукой. «Я слушаю, сэр», — отозвался с порога Пайос. «Это Чемли», — объяснил я, — «он тебя не обидит. Поставь чай на стол». Пайос выполнил мое приказание и быстро удалился. Я налил в кружку Чемли чай и молоко, положил туда три чайные ложки сахара ли напряженно следил за моими движениями и сопровождал их мягким, довольным ворчанием. Я подал кружку, которую он схватил, обеими руками. Сигарета явно мешала чаепитию и чем ли аккуратно положил ее на стол. Вытянув одну губу вперед, Чемли осторожно попробовал, не слишком ли горячий чай ему подали. Оказалось, что чай был действительно слишком горячий. Чемли терпеливо дул на кружку до тех пор, пока напиток не пришелся ему по вкусу, а затем выпил все до дна. Увидев, что на дне кружки осталось немного не растаявшего сахара, Чемли перевернул кружку и держал ее до тех пор, пока все остатки не попали к нему в рот. Затем он протянул мне кружку, предлагая вновь ее наполнить. Клетка Чемли была установлена в удобном месте в 50 футах от нашего дома. Рядом с клеткой находился большой искривленный пень, к которому я прикрепил цепь обезьяны. Из клетки Чемли видел все, что происходило в лагере и дома, и сопровождал нашу работу громкими комментариями, на которые я часто ему отвечал. В первый же день Чемли поднял большой скандал. Не успел я его привязать и направиться в дом, чтобы заняться своими делами, как среди обезьян началось замешательство. Обезьяны были привязаны недалеко от дома под большим навесом из пальмовых листьев. Чемли, оставшись в одиночестве, заскучал. Оглядевшись, он нашел возле себя несколько крупных камней. Вооружившись ими, он решил немного развлечься метанием. Услышав пронзительные крики и визги гвинонов и дрилов, я выбежал из дома и увидел, как камень величиной скачан капусты упал около обезьян, к счастью, никого не задев. Такой камень, брошенный с большой силой, легко расплющил бы любую обезьяну, в которую бы попал. С громким криком я бросился к Чемле, размахивая поднятой по пути палкой. Стараясь выглядеть как можно воинственнее, я в то же время думал, что произойдет, если вооруженный тоненькой хворостинкой я захочу наказать обезьяну, которая не уступает мне по величине и по меньшей мере в два раза сильнее меня. К моему удивлению, однако, Чемли, заметив мое приближение, Быстренько лег на землю, прикрыл своими длинными руками лицо и голову и начал визжать изо всех сил. Я пару раз хлестнул его по спине, с таким же успехом я мог пытаться сокрушить зубочисткой собор святого Павла. На широкой плоской спине Чемли перекатывались желваки твердых, как сталь мышц. — Ты очень злое животное, — строго сказал я. Догадавшись, что экзекуция окончена, Чемли сел и начал стряхивать себя листья. «У-у-у!» протянул он, застенчиво поглядывая на меня. Tru «Если ты снова это проделаешь, я тебя как следует отколочу!» — продолжал я и подумал, что только удары стволом дерева могли бы произвести на Чемле должное впечатление. «Ар-у-у!» снова ответил Чемле. Он придвинулся ближе, прилег к моим ногам и начал старательно очищать мои брюки от всяких пятнышек и соринок. Пока он был занят этой работой, я подозвал слуг и попросил их убрать все большие и маленькие камни от клетки шимпанзе. Сделав еще одно строгое внушение чемли, я вернулся к своей работе. Немного спустя заглянув к нему, я увидел, как он усердно раскапывает землю около клетки, надеясь, очевидно, найти там новые камни. Вечером, когда я принес Чемли ужин и чай, он приветствовал меня громкими радостными возгласами прыгая и размахивая руками. Перед тем, как приступить к ужину, он схватил мою руку и поднес ее ко рту. С трепетом смотрел я, как он зажал зубами один из моих пальцев и мягко сдавил его. Когда он выпустил его обратно, я понял смысл всей этой процедуры. У шимпанзе разрешение взять в рот палец является свидетельством полного доверия и дружбы между двумя обезьянами. Таким образом, чем ли польстил мне, выказав доступным ему способом свои дружеские чувства. С ужином он справился очень быстро. После того, как он закончил есть, и я сел на землю рядом с ним, чем ли методично обыскал все мои карманы и исследовал все, что на мне было. Когда я решил, что ему пора спать, чем ли отказался вернуть вытащенный из моего кармана платок. Он держал платок за спиной и перекладывал его из одной руки в другую при каждой моей попытке схватить его. Затем, решив очевидно избавиться от всех моих притязаний на платок, он быстро засунул его в рот. Я понимал, что если на этот раз я уступлю, чем ли в дальнейшем будет хватать и прятать все, что ему понравится. Поэтому я около получаса уговаривал и обхаживал чем ли пока с большой неохотой он не вытолкнул изо рта мокрый скомканный платок. После этого случая у меня не было больше с чем-ли никаких недоразумений. Если он затевал игру с нужной мне вещью, я протягивал руку, просил ее обратно, и он без всяких возражений отдавал мне нужный предмет. Мне приходилось сталкиваться со множеством приятных и милых животных, от мышей и до слонов, но никого из них я не могу сравнить с чем-ли по силе и обаянию характера, по уму и понятливости. Познакомившись с ним ближе, Перестаешь смотреть на чем ли, как на животные. К нему относишься скорее как к чудаковатому, шаловливому, почтенному старику, который по одному ему известным соображениям вдруг решил прикинуться шимпанзе. У него были изысканные манеры. Он ни разу не схватил пищу, не поздоровавшись предварительно с пришедшим и не поблагодарив его выразительными возгласами. Ел он не с жадностью, как другие обезьяны, а наоборот медленно, деликатно, осторожно, откладывая пальцами к краю миски те куски, которые ему не нравились. Единственное нарушение этикета с его стороны случалось в конце трапезы, когда он хватал пустые миску и кружку и закидывал их далеко в сторону. У Чемли было много черт, сближавших его с людьми. Одной из них, в частности, была привычка курить. Он с одинаковой легкостью и уверенностью прикуривал сигарету спичкой или зажигалкой, ложился на спину, согнув ноги и подложив одну руку под голову, выпускал в воздух густые клубы дыма и время от времени посматривал с видом заядлого курильщика на кончик сигареты, проверяя, не нужно ли стряхнуть с него пепел. Стряхивал он пепел очень аккуратно, ногтем одного из пальцев руки. Если перед чем-ли ставили бутылку с лимонадом и стакан, он наливал себе жидкость в стакан, серьезностью и сосредоточенностью буфетчика, взбивающего коктейль. Чем ли единственный из всех встречавшихся мне животных, который допускал возможность делить с кем-либо принадлежавшие ему вещи? Часто, когда я давал ему связку бананов или два-три плода манго, он выбирал один из них и с вопросительным выражением на лице протягивал мне. Он довольно урчал, когда я принимал удар, и присаживался, чтобы разделить с ним компанию чем ли не ладил с местными жителями. Ему доставляло большое удовольствие следить за ними и, когда они подходили на слишком близкое расстояние, бросаться на них со свирепыми криками. Не думаю, чтобы он действительно хотел причинить им вред. Ему просто нравилось, что они с испуганными криками разбегались от него во все стороны. Но беда заключалась в том, что местные жители при каждом удобном случае старались дразнить чем ли Он становился все более возбужденным, ощетинивался, скалил зубы и, раскачиваясь из стороны в сторону, размахивал могучими руками. В такие минуты тяжело пришлось бы человеку, слишком близко подошедшему к Чемле. Чемле очень интересовался гигантскими тысяченожками, хотя и относился к ним с недоверием. Эти насекомые похожи на тонкую черную спиральную пружину, Снизу у них виднеется огромное количество, свыше ста, пар ножек. Спереди тысяченожки имеют пару коротких усиков. Тысяченожки — совершенно безвредные существа, которые медленно переползают при помощи многочисленных ножек, поводя своими усиками. Больше всего предпочитают они сгнившие стволы деревьев. Однако их движения, очень напоминающее движение змеи, настораживали Чемли, хотя он и чувствовал, что это не змеи. Когда я клал тысячи ножек на ящик в его клетке, он садился рядом и подолгу молча рассматривал их, приоткрыв рот и время от времени беспокойно почесываясь. Если тысяченожка доползала до края, падала на землю и начинала двигаться к Чемли, он вскакивал, отбегал на то расстояние, которое допускала надетая на него цепь, и кричал до тех пор, пока я не избавлял его от страшного чудовища. «Больше всего Чемли...» Боялся змей. Он страшно волновался, когда видел меня занимающимся со змеями, жалобно стонал и ломал руки до тех пор, пока я не отходил от них. Если после визита к змеям я показывал, чем ли мои руки, он их тщательно рассматривал, желая, очевидно, убедиться в том, что змея меня не укусила. В случаях, когда змея начинала ползти в сторону чем ли, его охватывал дикий ужас, волосы вставали дыбом, Он громко стонал, а с приближением змеи бросал в нее сухую траву и ветки, тщетно пытаясь задержать ее продвижение. Однажды вечером, когда настало время ложиться спать, он категорически отказался войти в клетку, чего раньше никогда не случалось. Считая это простым капризом, я пытался силой загнать Чемли в клетку. Тогда он подвел меня к входу, и, оставив меня там, отошел назад, показывая рукой внутрь клетки и громко и испуганно вскрикивая. Осмотрев одеяло и подстилку из банановых листьев, я нашел маленькую слепую змею, клубком свернувшуюся в листьях. Она была совершенно безвредной, но чем ли не хотел рисковать? Вскоре после прибытия в лагерь, чем ли вдруг перестал есть, утратил интерес ко всему окружающему и стал проводить целые дни, съежившись в своей клетке. Он отказался от всех напитков и выпивал в день лишь полкружки простой воды. Меня в это время не было дома. Получив от Джона сообщение о болезни шимпанзе, я немедленно вернулся в лагерь. Из записки Джона можно было понять, что он не знает ни характера болезни Чемли, ни способа ее лечения. Я шел на все хитрости и уловки, чтобы вызвать аппетит у Чемли, но он продолжал худеть с каждым днем. Направляя слуг за свежими плодами манго и поу-поу, я собственными руками приготовлял нежные фруктовые салаты, но Чемли по-прежнему ничего не ел. Это продолжалось с неделю, и я начинал уже думать, что Чемли долго не протянет. Каждый вечер я заставлял его выходить из клетки и совершать со мной небольшую прогулку. Но Чемли был настолько слаб, что через каждые несколько ярдов должен был садиться и отдыхать. Я все же настаивал на этих прогулках, считая, что при всех условиях необходимо поддерживать, в чем ли хоть какой-то интерес к жизни, в противном случае он будет обречен. В один из вечеров я открыл перед прогулкой коробку бисквитов и рассовал по карманам с дюжину кусков. После нескольких шагов Чемли решил отдохнуть, и я присел рядом с ним. Пока мы осматривали местность, я достал из кармана один бисквит и начал его жевать. Чембле внимательно следил за мной. Он был, вероятно, изумлен тем, что я не предложил ему, как обычно, присоединиться. Закончив есть, я с подчеркнутым удовольствием облизал несколько раз губы языком. Подвинувшись ближе, ли начал обшаривать мои карманы, что само по себе было уже хорошим признаком. Таких вещей он не делал с первого дня болезни. Найдя бисквиты, он вытащил одну штуку, обнюхал ее и, к великой моей радости, съел бисквит. Всего в этот вечер Чемли съел шесть бисквитов. В течение последующих четырех дней он питался только бисквитами и водой. Затем наступил день, когда он выпил кружку чаю и съел два банана. Я понял, что кризис прошел, и Чемли начинает выздоравливать. Аппетит его увеличивался с каждым днем. В течение двух недель он буквально обжирался, а после этого все снова вошло в норму. Я был очень доволен, что все так хорошо кончилось. Мы должны были переезжать в Кумбу, а в прежнем состоянии Чемли не вынес бы этого переезда. Наступил день нашего отъезда из Бакябе. Когда Чемли заметил подъехавший грузовик и увидел начавшийся сборы вещей и экспонатов, он догадался, что предстоит любимое его развлечение — поездка на машине. Он улюлюкал, кричал, возбужденно прыгал, натягивая свою цепь, дико барабанил по стенкам клетки, создавал как можно больше шума, чтобы напомнить о себе. Может быть, он беспокоился, что мы его забудем? Когда все было собрано и погружено, клетка была водружена в кузов грузовика. И чем ли забрался в нее, радостно гикая? Мы двинулись в путь. Слуги, разместившиеся по бокам и у края грузовика, затянули громкую песню. Чемли вдруг подхватил песню протяжным и довольно мелодичным завыванием, что вызвало у остальных певцов взрыв смеха. Повару пение Чемли показалось настолько смешным, что он даже вывалился из машины. Хорошо, что грузовик не успел еще набрать скорость. Мы затормозили и подобрали покрытого пылью, но все еще смеявшегося повара. В Кумбе, благодаря любезности преподобного Поля Шеблера и его супруги, мы получили в свое распоряжение три принадлежавших миссионерам школьных здания. В первое время, как и обычно, когда приходится устраиваться на новом месте, в нашем большом хозяйстве царил полный хаос. Перед нами сразу же остров стала проблема снабжения водой. Пока мы находили подходящего водоноса и снаряжали его необходимым количеством тары, чем ли громко сообщал о том, что он хочет пить? Он был привязан снаружи, и к нему уже сбежалась толпа местных жителей, никогда ранее не видевших живого взрослого шимпанзе. В отчаянии я открыл бутылку пива и поднес ему. К моему изумлению, Чемли радостно принял этот напиток и старательно облизывал губы после каждых нескольких глотков. Чем меньше пива оставалось в бутылке, тем выше запрокидывал ее Чемли, и тем больше зрителей собиралось вокруг нас. Скоро Чемли начал забавно прыгать, кувыркаться и размахивать руками. Он был весь покрыт пеной от пива и чувствовал себя превосходно. Но это пьяное веселье доставило мне много хлопот, так как только через несколько часов Чемли протрезвился и начал вести себя прилично. Кроме того, потребовалось вмешательство трех полисменов, чтобы рассеять толпу человек в двести, окружившую занятые нами дома и закрывавшую нам все входы и выходы. С того дня чем ли больше не получал напитков, крепче лимонада или чая. Какая бы жажда его ни мучила. Вскоре после нашей остановки в Кумбе к компании обезьян присоединилась Су. Это была самая маленькая из всех виденных мною когда-либо шимпанзе. Она еще не могла ходить и имела всего четыре зуба. Су появилась в корзинке, из которой с любопытством выглядывали ее широко раскрытые глаза. Обезьянка жадно сосала собственную ногу. Как она выжила у своего хозяина, кормившего ее только похлебкой из ямса, я не знаю. В течение часа она высосала полную бутылку теплого молока с сахаром и рыбьим жиром. Когда я показал ее Чемли, он не проявил ксу особого интереса и только попытался ткнуть ее пальцем в глаз. Мои надежды на романтическую привязанность друг к другу большого и маленького шимпанзе не оправдались. Каждой матери, которая надоедает писк ее краснолицего ребенка, я бы сказал, обменяйте его на маленького шимпанзе, такого, например, как Су. Он доставит вам не меньше удовольствия и вдвое меньше хлопот. Ночи Су проводила в утепленной корзине. Днем она забиралась в мою кровать. Я никогда не слышал ее плача и капризов. Она поднимала страшный крик, стискивая кулачки и брыкаясь маленькими ножками, только когда я показывал ей бутылку с молоком, а затем обнаруживал, что молоко еще не остыло, и его нельзя дать обезьяне немедленно. Это было с моей стороны преступлением. Иисус сразу же ставила всех об этом в известность. Первый завтрак Су получала в 7 часов утра. В последний раз она ела в полночь. Всю ночь она спала совершенно спокойно, что неплохо было бы перенять многим грудным младенцам. Днем, как я уже говорил, она лежала в моей постели, сосала пальцы рук или ног, иногда немного кувыркалась по кровати, но значительную часть дня спала. Усу выделялись голые розовые ладони, ступни и лицо. Все остальные части тела были покрыты густыми жесткими черными волосами. На голове волосы как будто разделялись посередине пробором. Далее они ровными прядями спускались на уши. Су немного напоминала мне японскую куклу с серьезно торжественным лицом. При первой встрече с ней я был очень обеспокоен, так как опасался, что такое крохотное существо потребует бесконечного внимания и забот, на которые у меня не хватит времени. Оказалось, однако, что она доставляла нам значительно меньше хлопот, чем любое другое животное в нашей коллекции. Слуги настолько полюбили ее, что разгоралась серьезная борьба за право поить ее молоком. Даже Джон, когда он думал, что меня нет поблизости, подходил к Су, нежно гладил ее и бормотал ей детские сказки. и Я несколько раз заставал его за этим занятием. Чем ли, я полагаю, немного ревновал нас к Су? Но он был слишком джентльмен, чтобы чем-либо это обнаружить. Через несколько дней после ее появления в лагере в Камерун прибыл официальный представитель Лондонского зоопарка, которому я с большим сожалением передал Чемли для отправки в Англию. Я не видел после этого Чемли более четырех месяцев, когда я навестил его в санатории в Риджент-Парке. Чемли жил в просторной комнате, наполненной соломой и пользовался среди обслуживающего персонала санатория большой популярностью. Я не рассчитывал, что Чемли меня узнает. При наших встречах в Камеруне я носил легкое тропическое обмундирование, и на моем лице были усы и борода. Теперь же я был гладко выбрит и одет так, как принято одеваться в Англии. Но Чемли все же узнал меня. издали заметив мое приближение... Он забегал по комнате и встретил меня старым своим приветствием, слегка придобив зубами мой палец. Мы сели рядом, я угостил его сахаром, после чего, по установившейся традиции, мы закурили. Чем ли осторожно снял с меня туфли и носки и проверил, все ли у меня в порядке с ногами? Закончив курить, он отнес окурок в дальний угол комнаты, подальше от соломы. Когда пришло время расставаться, Он пожал мне руку и долго провожал меня взглядом через приоткрытую дверь комнаты. Вскоре после этого Чемли перевели в общее помещение для обезьян, и он потерял возможность принимать посетителей. Больше я не видел Чемли, но дальнейшая его судьба мне хорошо известна. Он стал крупной телевизионной звездой, часто появлялся в Александровском дворце и вел себя перед объективом телевизионной камеры как заправский артист. Когда у него разболелись зубы, Чемли снова поместили в санаторий для лечения. В один прекрасный день ему вдруг стало скучно. Он вырвался из комнаты и пробежал по всему риджен парку Дойдя до улицы, Чемли увидел рядом с оградой автобус и, долго не раздумывая, вскочил в него. Неожиданное появление страшной обезьяны вызвало панику среди пассажиров автобуса. Шум и крики, в свою очередь, настолько вывели Чемли из душевного равновесия, что он совершенно забылся и даже успел кого-то укусить. Если бы люди понимали, что крики и шум быстрее и легче всего побуждают диких животных к боевым действиям. Покинув автобус с перепуганными пассажирами, Чемли пошел по дороге, остановился около женщины с детской коляской, увидев рядом с собой обезьяну, женщина едва не упала в обморок, и начал думать, чем ему дальше заняться. В этот момент появились работники санатория. Чемли уже успел понять, что цивилизованные люди не могут быть достойной компании для хорошо воспитанного шимпанзе, поэтому он охотно принял предложенную ему смотрителем руку и вернулся обратно в санаторий. После этого приключения Чемли был признан опасным и отправлен в зверинец к обезьянам. Через некоторое время у Чемли опять разболели зубы, он снова попал в санаторий и снова предпринял попытку совершить побег. Дело происходило в Сочельник. Память Чемли, быть может, хранила воспоминания о подобных празднествах в каком-либо клубе в Дебрях Африки. Вероятно, Чемли решил, что если он прогуляется по улицам в Сочельник, когда у лондонцев хорошее настроение, кто-нибудь дружески угостит его кружкой пива. Он снова выбрался из клетки и перебежал Риджент-парк. У Глочестерских ворот он надеялся увидеть автобус, но на этот раз ему не повезло. Автобуса поблизости не было. Около тротуара стояло несколько автомобилей. Чемли решил немного покататься по городу, приблизился к одной из машин и начал стучать в дверцу. Чемли обожал поездки на любом виде транспорта. Но глупые люди не поняли хорошего праздничного настроения шимпанзе. Закрывшись в машинах, они начали отчаянно взывать о помощи. Чем ли справедливо обиделся на такое нарушение добрых традиций хваленого английского гостеприимства? Но он не успел изложить свою точку зрения владельцам автомашин. Примчалась группа смотрителей и Чем ли снова был водворен в зоопарк? Чем ли дважды сбегал из клетки и этим навлек на себя гнев администрации? Из милого, умного животного, удостоенного даже права выступать по телевидению, чем ли вдруг превратился в свирепое и опасное чудовище, которое могло снова убежать и искусать каких-либо почтенных граждан? Во избежание подобных ужасов, Чем ли был приговорен к смертной казни и расстрелян? Глава 13. Деревня на озере. Кумба – большой и для Камеруна довольно цивилизованный поселок. Среди его жителей насчитывалось около десятка белых людей. Был магазин United Africa Company, маленькая больница, и в поселке регулярно останавливались грузовики, направлявшиеся от морского побережья вглубь страны. Зная все это, Мы не надеялись пополнить здесь нашу коллекцию и смотрели на Кумбу как на удобную, близкую к порту базу для выезда из Камерона, а не как на пункт для поимки новых животных. К нашему удивлению, именно в Кумбе мы пополнили наш зверинец несколькими редкими и ценными экземплярами. Первые из них появились вскоре после того, как мы заняли три хороших светлых школьных здания на окраине поселка. Оборванный лохматый человек — принес нам большую, искусно сделанную из бамбука клетку, тщательно закрытую банановыми листьями. Как выяснилось, это был житель одной из деревень Камеруна, расположенной в милях в 30 от Кумбы. Он знал только свой родной язык и несколько слов на ломаном французском. Поскольку я знал французский и не намного лучше его, мы сравнительно легко разговорились. Он слышал, что я интересовался обезьянами, поэтому принес мне несколько штук и теперь готов продать их. Охотник сорвал с клетки банановые листья, и я увидел трех обезьян совершенно незнакомого мне вида. Вглядевшись внимательнее, я понял, что в клетке сидят не три, а четыре обезьяны. Одна из самок прижимала к груди крошечного детеныша, который был настолько мал, что почти скрывался в ее шерсти. Это были крупные красивые обезьяны темно-серого цвета, который лишь в двух местах сменялся другой окраской. Под подбородком у обезьян Росли мягкие пушистые волосы чистого белого цвета. Седалища обезьян были покрыты яркими ржаво-красными волосами. Без всяких споров я уплатил охотнику назначенную им довольно скромную сумму и попытался вступить с ним в переговоры, используя весь свой скудный запас французских слов. Человек, который ловит обезьян в таком количестве, заслуживал, на мой взгляд, самого пристального внимания. «Как ты поймал этих животных, мой друг?» — спросил я на чудовищно исковерканном французском языке. «Что вы сказали, прошу прощения?» — вопросительно ответил охотник с таким же акцентом. Я повторил вопрос, заменив одни слова другими. Мой собеседник немного подумал, почесывая затылок, потом снова сказал извиняющимся тоном, что он меня не понимает. Я начал озираться по сторонам в поисках какого-нибудь выхода. В этот момент появился Джон. Я вспомнил, что мой верный компаньон в прошлом жил некоторое время в Бельгии и немного знал, по крайней мере, так он говорил, французский язык. Я подозвал его, и он охотно включился в беседу. С великолепным оксфордским акцентом он повторил мой вопрос, и, к моему изумлению, охотник его понял. Он ответил несколькими быстрыми фразами, но на этот раз Джон его не понял. Затратив полчаса, в течение которых были попеременно использованы все языки и жаргоны, Мы примерно уяснили себе способ, каким наш собеседник ловил обезьян. Он строил небольшую бревенчатую клетку в том месте, куда частенько наведывались обезьяны, и в качестве приманки клал в нее гроздь спелых бананов. Когда обезьяны, привлеченные бананами, забирались в клетку, какая-нибудь из них по неосторожности задевала тонкую подпорку, и дверца клетки немедленно захлопывалась. «Я умолял охотника принести мне еще обезьян», и подарил ему две пачки сигарет. Охотник обещал выполнить мою просьбу, но больше я его не видел. Полагаю, что полученных за принесенных обезьян денег ему вполне хватило на несколько месяцев, а согласно утвердившимся в камеру необычаям, нет смысла работать, если у человека и так есть деньги, и он может купить на них все необходимое. Когда же деньги будут израсходованы, работа найдется.